567. Декабрь 10. Друг мой, стоило сказать себе о несломимой преданности Владыки, как не замедлила очередная проверка, и решимость заколебалась до основания. Ибо когда колеблется сознание, колеблется вместе с ним, и все, на что оно обращено. Неустойчивость не в том, на что смотрит око, но в том, кто смотрит, иначе чем же объяснить подъем духа и доверия вчера и неустойчивость сегодня? Вовне все осталось таким же, но пошатнулся дух, пока внутри не найдена опора, не зависящая от чего бы то ни было внешнего, а также и от трех оболочек и движений, происходящих в них, непоколебимости духа не будет, ибо свойства внешнего мира и трех постоянно меняться и находиться в состоянии движения.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 И именно того, кто дает совет. При обращении за советом по линии иерархии это следует иметь в виду. Ожиданием будущего и во имя будущего шли, все и все им идут. Приходится часто давать магниты влекущие, ибо иначе ноги прирастут к земле. Идти без подобных магнитов может лишь тот, кто знает слишком много, но много печали в этом познании.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 Надо отличать обман от намеченного и несостоявшегося плана и замененного другим, новым, более целесообразным по условиям общего состояния сознания человеческого. Все усилия, приложенные нашими посланными, зернам подобны, захороненным до благоприятных условий. Ни одно не пропадет, но принесет следствие. Не надо пугаться зияющей пастью пустыни жизни. Так было всегда»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 и привязывают, и напрочно, только к нему, свое сознание. Видя преткновение в одном, мы тем самым открываем множество новых направлений, упускаемых нашими антагонистами, и действуем по ним. Усмотрите наши действия, но новым путем, быть может, и неожиданным. Не примешивайте личного элемента и личных ожиданий к великому плану и неисповедимым для вас путям его осуществления. сужденному быть Так говорю, но не по вашему разумению, предположением надеждам, догадкам и представлениям. Запомните, неисповедимы пути высшей воли, а мы исполняем ее. А вы? Итак, отбросьте все внешнее, и калейдоскопические изменения трех. Внутри найдите опору. На камне утвердите ее, ибо солнце придет и луна, но не придет слово Учителя свет 568. В случае неисполнения обещания учителя, причину ищите ближе и не в нем, но в себе. Являли ли вы сами собою условия сознания нужные? Не служили ли тьме и темным огням попустительств? Были ли в форме, как окружающие? Не влил ли кто каплю яда в готовую реакцию и тем нарушил ее? Оповестить других об успехе задуманного часто служит причиной разрушения намеченного плана. Зависть особенно разрушительна. Когда вопрошаю исцеляемого, веруешь ли? Рассчитываю, до известной степени, на собственные внутренние силы организма вопрошаемого. Их тоже надо явить, ибо мост укрепляется с двух берегов. Прежде чем судить о чем-то, надо учесть все, иначе суждение будет неверным, но лучше совсем не судить, но лучше владыке поверить. 569. Не смущайся ничем, и через это пройдешь, так же успешно, как проходил через все. Изменятся токи, и станет все близко, и арфа твоя зазвучит. 570. Мы избрали путь лучший. Пока все свое не соберешь внутри, изъяв из трех, не преуспеешь. Основа плана остается неизменной. Скорые ожидания не помогут, но наоборот разрушают ожидаемое. Если убрать элемент времени, он осуществляется ныне. Все уже есть и все живет. Отвечаю на вопросы. Из этих форм мысли о будущем создается путь. Но что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? В прах рассыпаются все, а также и надежды. Груды распавшихся – надежд. Нерушим только камень. 571 декабрь 11. Без настроенности сознания нет восприятий из сфер высших. Сознание, захваченное движением в одной из оболочек, не свободно. 572. Декабрь 12. Если бы видели состояние ауры во время омрачения и колебаний, и отделенности от владыки, истинно ужаснулись бы разрушению. Именно разрушается пространственная связь, и провод замолкший бездействует. Провод и одиночный, и пространственный, требует настроенности сознания. Арфа духа звучит, только будучи настроенной. Настраивается так же, как скрипка или любой музыкальный инструмент. Струны должны созвучать в согласии. Если каждая звучит по-своему, и на свой лад, и каждая в разном ключе, инструмент для игры не годится. Лишь при согласованности полной возможной исполнения пространственных симфоний. Арфа-духа – инструмент сложный. Ментальная, астральная, физическая октава или октавы все полностью должны находиться в полном согласовании и быть настроены в одном ключе. Тогда и лишь только тогда будет работать приемник сознания, и экран его отражать пространственные посылки неискаженно. зломы экрана или дрожания поверхности даст… Иломанное изображение, а в случае разрыва поверхности отдельные куски, обрывки, осколки, подобно кускам разбитого зеркала, когда отраженные части окружающего не связаны между собою. Серебряная нить бережно охраняется от порвания. Что ее соединит вновь? Надо быть очень бережным с нею. В чем сомневаться, когда столько знаков было дано? Все несостоявшиеся обещания и прогнозы обусловлены подвижностью плана. И заметьте, нигде не указывались точные сроки. Зеркало будущего не имеет этикеток с указанием точных дат, года, месяца и числа. Пространственное измерение времени отличается от земного. Пространственные клише будущего, существующие на невидимых планах сущего, воплощаются каждое в свое время, если плотные условия позволяют. Это одна из причин неопределенности сроков. Даже звездные лучи, создавая благоприятные или противодействующие условия для утверждения того или иного явления в мире земном, не контролируют, а лишь побуждают. Мощным же и часто решающим фактором будет все же коллективная воля человечества. Она столь сильна, что для ее разрушения в случае губительных заблуждений необходимы даже планетные катастрофы, как это было с Атлантидой. Воля человеческая привела к ней планету, согласование людей с Высшим было нарушено, и результат – страшное бедствие, уничтожившее целый материк. Также в индивидуальном случае отрыв от Высшего создает катастрофу для Духа, ибо рушение становится неизбежным и гибельным благодаря наступающей несогласованности, врывающейся в сферу микрокосма. Потому, говорю, от Высшего не отвращайтесь оторвавшийся от владыки котенку в море подобен моментально становится жертвой стихии и ставит себя под удары. Что бы ни происходило внутри и вовне, учителю преданность и верность надо хранить до конца. На кону поставлено все, отступать невозможно. Обратный удар будет страшен. Допускается и прощается всё, но если вместе И неотрывно, если же нет, даже малейший проступок влечет за собою ливень кармических ударов. 573. Декабрь. 13. Скорбная дата ухода Гуру. Ушел в ожидании, что все будет так, как предполагалось. Этой надеждою жил, и она ему силы давала устоять в свете. Надежда до конца. Что из того, что она не осуществилась? Если она выполнила свое назначение поддержать дух, можно ли считать такую надежду несостоятельной? Нет. Ибо о ценности или значении явления судим последствием. Среди призраков Майи призрак, ведущий к свету, более ценен, чем очевидности правда. Потому поддерживающие дух и устремляющие его огни надежды считаем явлением положительным и ведущим. Лучше всю жизнь гореть, надежду и ярой на несбыточное, неосуществимое даже невозможное, и двигаться вперед неуклонно, чем сжечь все надежды и погрузиться в болото безнадежности, застоя, разложения и гниения жизни. Мечта ведет человека, правильно сказал поэт, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Но не о безумии говорит учитель, но о двигателе жизни, Надежда на будущее реальна, только не следует брать ее в личных мерках. Можно припомнить, как Яра, гуру, горел надеждой на осуществление заповеданной сказки. Он мыслью ей путь устилал, он видеть хотел реализацию ее по каналам возможностей, представлявшихся ему мыслимыми. Он сам изыскивал пути этого осуществления, и не его вина или заблуждение, что свободная воля людей, текущая как лава, Сметало эти возможности одну за другой, но направление было правильным, но устремление – ярым, и спешен был его путь к владыке. Надежда, и движимый все, в ком сердце еще, не угасла. Вера, надежда, любовь – почему эти великие понятия? – истолковывается по-обывательски, с привкусом ладана, поклонов и невежества униженных лбов. Надежда – крылатая птица огненная, провозвестница будущего, но в размере сознания устремленного сердца. Надежда всех ищущих друг, надежда оружие наше, которое даем мы в руки идущих, за нами. Надежда всем ратникам светоч, надежда ведущий луч света, надежда огонь неугасшего сердца. Надежда наш друг и рачитель, не вздумайте пламя надежды убить, Куда же пойдут безнадежные? Не во тьму ли? Пусть пламень надежды живет, пока бьется сердце, а пока оно не пристанет, то пусть не умрет и надежда на то светлое, сияющее будущее, которое ожидает человек. 574. Декабрь, 14. Чудище стерегут вход, преграждая путь. Их цель – остановить, задержать – Приковать к себе сознание идущего. Чудовище сомнения. Как же быть с ним? Как миновать, если оно стремится подойти ближе и охватить все существо своими щупальцами? Не увидеть нельзя, ибо преграждают путь, но пройти мимо можно. Мимо дальше, не останавливая внимание на нем, продолжая двигаться по принятому направлению как будто бы ничего не случилось. Оно сильно и страшно лишь постольку, поскольку внимание обращено на него. Но если пройти мимо, продолжая думать и поступать, как обычно, ему не поддаваясь, бессильно оно. И если шаг тверд не приложен, отступит оно, ибо силы в себе не имеет, силу же заимствует от идущего, делая его бессильным. Люди от страха даже дар речи теряют». Даже руки для защиты себя не могут поднять, отдавая страху даже физическую силу. Чудища страшны тем, что силу свою им отдает человек, делая себя бессильным прямо пропорционально отдаче. Это поняв силу отданную, следует от чудовища. Взять обратно, и эту силу снова идти. Что из того, что вдруг появилось сомнение? Пусть останется оно при дороге, путнику путь дальний. Ему нет времени останавливаться и тратить его на фантомы Майи. Не изменяем Владыка и не приложен путь, и все чудища мрака не смогут убедить, что не существует Владыка и что пути к нему нет. Путь есть он вечен. Я есть путь, истина и жизнь. Мне допоследуйте мимо чудовищ ужасных». Ни порождение чувств, ни мозга, ни все темные уловки, мохнатых шептунов не могут убедить в том, что свет и владыки носители его не существует. а потому можно идти мимо всех этих чудовищ, ведь это фантомы лишь мысли объективизированные в образах. мысль уже можно их сжечь мимо мимо нет времени задерживаться на них. если препятствует яра, яра их надо сжигать. можно представить себя идущим в волнах пламени, дабы тьма, не коснулась Не останавливаться на них, не ни связываться с ними нельзя, ибо прилипчивы очень, и цель всех их одна — путь преградить. Зная это, можно идти, не смущаясь, не отдавая им своих сил, столь нужных для продвижения. Им можно сказать «Порождение стихий, не боюсь вас, не можете преградить путь мне указанный».